— Ну, хорошо, — сказал я без особой убежденности, но ведь все это — экспорт филантропии. Почему бы вам не заняться филантропией непосредственно у себя? — Как вы это понимаете? — Ну, вы ведь тратите на дракона кучу денег. И что же, раздавать их гражданам просто так? Это противоречит основам любого хозяйствования. Вы, я вижу, полный профан в экономике. Кредиты, обслуживающие драконе экспорт, разогревают конъюнктуру. Благодаря им растет товарооборот. Но и сам дракон тоже прервал я его. Чем усиленнее вы его кормите, тем он становится больше. А чем больше он становится, тем больше у него аппетит. Где же тут смысл? Ведь в конце концов он вас разорит и сожрет. Вздор, возмутился профессор. Банки причисляют кредиты к активам. Что это, дескать, возвратные суды, А он вернет их своим пластилином. Не ловите меня на слове. Если бы не дракон, для кого мы производили бы трубопроводы, по которым в него качают мощной отвар? А ведь это и металлургические комбинаты, и трубопрокатные станы, и сварочные автоматы, и транспортные средства, и так далее. «Дракон имеет реальные потребности. Ну, теперь понимаете. Производство должно на кого-то работать. Промышленники не производили бы ничего, если бы готовый продукт приходилось выбрасывать в море. Реальный потребитель — другое дело. Дракон — это громадный, необычайно емкий заграничный рынок с колоссальным спросом». «Не сомневаюсь», — заметил я, видя, что и эта беседа ни к чему не ведет. Итак, я вас убедил? Нет Потому что вы прибыли из цивилизации, слишком непохожей на нашу Впрочем, дракон давно уже перестал быть только импортером нашей продукции Чем же он стал? Идеей, исторической необходимостью Нашим государственным интересом Могущественным фактором Оправданием наших объединенных усилий Попробуйте взглянуть на дело Именно так И вы поймете Какие фундаментальные проблемы Обнаруживаются в омерзительной Вообще-то твари Если она достигнет Планетных размеров Сентябрь 1983 Постскриптум Говорят, что дракон Распался на множество маленьких дракончиков, но их аппетит отнюдь не уменьшился. 1993